бесплодные затеи Орса стоял у парапета на крыше стоффендеекской часовой башни, старательно хмуря брови в северном направлении и чувствуя себя абсолютным самозванцем в своих зооченных доспехах. Туман цеплявшийся за поля потихоньку рассеивался. Яркое солнце взбиралось в небо, где виднелось лишь несколько одиноких пушистых облачков. День обещал быть очень приятным если конечно не думать о нескольких тысячах вооруженных до зубов людей собиравшихся приступить к убийству друг друга в течение нескольких следующих часов войска открытого совета расположились с дальнего левого края желтые прямоугольники бесформенные красные пятна синие клинья над головами солдат развивались яркие флаги такое невероятное разнообразие дадавал надежду на отсутствие согласованности и но вместе с тем недвусмысленно говорила о размахе, собранной против него коалиции. Армия Инглии была дислоцирована под холмом, на котором стоял дом-башня лорда Стиблинга. Темные деловитые прямоугольники, столь зловеще аккуратные, словно их выравнивали по линейке. Люди, которые в прошлом году показали себя героями, сражаясь с врагами Союза. Люди, которым Орса изо всех сил пытался помочь. Люди, помочь которым он ничем не смог и которые теперь поднялись на открытый мятеж против него. От северян стура сумрака не было ни слуху, ни духу. Конечно же, затаились где-нибудь в лесу, ожидая возможности неожиданно выпрыгнуть, как любят делать северяне. Еще несколько месяцев назад молодой лев и большой волк были заклятыми врагами и дрались не на жизнь, а на смерть. Теперь Орсус умел достичь абсолютно невозможного, объединив их обоюдной ненавистью против себя. Во имя судеб, когда он успел нажить столько врагов. В ведьь я всегда пытался поступать правильно, проговорил он силясь извлечь смысл из происходящего. В общем и целом, делал все, что мог в сложившихся обстоятельствах, пытался найти какой-то разумный компромисс. Боевой клич из этого получился бы довольно неуб убедительный, вперед за разумные компромиссы, я хочу сказать не сдавался орса конечно я склонен к колеаниям временами забывчив понемногу толстею и вообще абсолютно не та вдохновляющая фигура которую подданные ожидают увидеть в короле но едва ли меня есть за что ненавидеть верно я не глаз трот не морлик безумец он окинул взглядом крышу со всех сторон слышались возгласы и бормотание выражавшие решительный протест против такой возможности и Но отчего и ожидать королю от своих придворных, как не безоговорочного согласия по всем пунктам. Танни, как он заметил, хранил молчание. «Если позволите, ваше величество», — вмешался лорд Хофф, потирая руки, словно торговец лошадьми при виде простачка, которому можно втюхать самую хромую кобылу. Корни этого мятежа уходят вглубь истории. «Во времена вашего отца и отца вашего отца!» — одобрительное бормотание. «Вам же, боюсь, выпало несчастье пожинать плоды. Недовольство зрело на протяжении многих лет». Рябкивающих голов. «Его семена были посеяны еще когда мы воевали с Черным Доу или с сталинской змеей, возможно, даже с Уфманом Ульдоштом». «Да, вот это была война», — послышался чей-то голос. «Мастер Сульфур». Не сказать, чтобы Орса был в большом восторге при виде мага, ступившего на крышу часовой башни. «Похоже, вы всегда появляетесь в самые драматические моменты. И не имею ни минуты покоя, Ваше Величество. Я только что с севера, где приложил все усилия, чтобы положить конец этому восстанию, прежде чем оно началось». Орса поднял бровь, взглянув в сторону тысяч собравшихся внизу вооруженных людей. «С ограниченным успехом, надо полагать». «Увы, молодое поколение отказывается платить долги предыдущих, долги, благодаря которым эти люди занимают свое место. Но мой мастер позаботится о том, чтобы им воздалось по заслугам, можете не сомневаться». «Весьма утешительная мысль», — согласился Орсо. «Правда, сами они к этому моменту, по всей вероятности, будут уже мертвы». «А вы не могли бы сделать с армией Лео Данброка то же, что сделали с сжигателями на демонстрации машины Карнсбека? Есть такая возможность?» Сульфур обратил к нему свои странные, пустые, разноцветные глаза. «Магия утекает из мира, ваше величество, и даже мои способности имеют свои ограничения. Целая армия лежит далеко за пределами моего могущества». «В таком случае...» может быть ограничиться только самим молодым львом. Огромный риск с неопределенным результатом мой господин предпочитает надежные ставки. Орса на дул щеки. Без сомнения именно поэтому он занялся банковским делом. Разумеется, а также для того чтобы иметь возможность снабжать вас средствами для улаживания ваших проблем более традиционными методами, На за что я, конечно же, ему невероятно благодарен. Орс видел, как сульфр разорвал человека на куски собственными зубами. Он знал, что бояз превратил в руины половину агрионта и убил тысячи человек. Он не сомневался, что банк Валента и Балка за прошедшие годы принес еще больше бедствий, хотя и не столь впечатляющим образом. Воистину он заключил союз с дьяволами. Но как говорит Гургская пословица, заблудишаяся в пустыне берет воду у того, кто ее предлагает. Сульфур разглядывал поле боя. Я так понимаю, мы ожидаем подкреплений. Несомненно, подтвердил Ора, гадая удастся ли маршалу рукстыду добраться до места прежде чем их окончательно разгромят. К счастью или возможно к несчастью он был избавлен от необходимости уточнять свое высказывание, Зябкий расцсветный воздух заполонила нестроенная разноголосица рожков, горнов и командных выкриков. Они двинулись в наступление на левом фланге, сказал Танни. На этом расстоянии казалось, что разномастные отряды открытого совета ползут с дремотной медлительностью, неумолимо продвигаясь к югу сквозь лоскутное одеяло полей в направлении заросших садов по берегам реки. Было трудно поверить, что все эти крошечные, цветные пятнышки на самом деле люди. Казалось, будто они текут, словно вязкая жидкость, словно яркие краски, смешивающиеся на мольберте беспечного художника. «Они атакуют!» — сказал Хофф. Орса искоса бросил на него уничтожающий взгляд. «Откуда нам знать, лорд Камергер? Возможно, они просто торопятся сдаться». Смеяться, конечно же, никто не стал, даже сам Орса. День предстоял из тех, в которые никому не до смеха. «Ваше Величество!» Перед ним возник лакей в пурпурном убранстве, балансируя под носом на вытянутых пальцах. Прибор виссеринского стекла сверкал на утреннем солнце. «Не угодно ли выпить?» Было нечто слегка шокирующее в том, чтобы пьянствовать в то время, когда другие люди идут на смерть. Тотальная катастрофа в качестве легкого развлечения. «В такой момент?» — спросил Орса. Офицеры переглянулись, поднимая брови и пожимая плечами, словно желая сказать, какой момент может быть лучше. Орса вздохнул. «Ну хорошо, я выпью шерри. Шерри, мастер Сульфур. Вынужден отказаться, Ваше Величество. А, разумеется, я забыл. Ваша чрезвычайно специфическая диета». Орса поморщился и снова перевел взгляд к полю боя. Некоторые из более дисциплинированных отрядов уже добрались до садов и исчезли из виду другие практически не сдвинулись с места или застряли перед какой-нибудь живой изгородью домом купой деревьев были и такие что теряли боевой порядок рассеивались смешивались друг с другом арса и его королевская свита наблюдали в молчании потягивая свои напитки огромная минутная стрелка под их ногами отмечала течение времени размеренным на По всей видимости войска открытого совета несколько дезорганизованы заметил кто-то порсов фыркнул так что фонтан шерри брызнул у него из носа ему пришлось позволить лакею промокнуть себя салфеткой в то время как сам он продолжал беспомощно посмеиваться хофф поглядел на него словно на сумасшедшего возможно так оно и было ваше величество а ну вы же понимаете добрый старый открытый совет и «Я знал, что всегда могу рассчитывать на их тотальную разобщенность, вероломство и некомпетентность». «Что они делают?» — пробормотала Савин, сжимая опухшие кулаки с такой силой, что они задрожали. «Что они делают? Черт их возьми!» Она не была солдатом, но не нужен был Столикус, чтобы увидеть, что начали они не очень хорошо. судя по царящему там хаосу можно было подумать что открытый совет уже вступил в кровопролитную схватку с врагом а не сцепился с какими-то заросшими садами и леневым притоком реки похоже ваш мятеж уже понемногу разваливается лорд стиблинг поднял свою измученную поаро и ногу на скамеечку и откинулся на спинку кресла ухмыляясь ей с выражением самодовольного удовлетворения на лице я бы пока не списывала нас со счетов в отозвалась Савин поворачиваясь к нему спиной и отходя прочь. Этот человек вел себя как полное, дерьмо, но Ле он отстаивал, чтобы с ним обращались со всей вежливостью. В конце концов они явились сюда защищать права граждан Соа, а лорду Стиблинггу принадлежала земля, на которой они собирались драться и дом, который они использовали для своей штаб-квартиры и кровать, в которой они так неуклюже спаривались прошедшей ночью. Воспоминание об этом вызвало у нее слабое и совершенно неуместное возбуждение. Слабое возбуждение, зато очень сильное желание помочиться. Огромные повозки, переправлявшие артиллерию, задержались на раскисших дорогах и только сейчас прибыли. Команды людей и лошадей напрягали силы, пытаясь развернуть их на козлах и направить приблизительно в сторону противника. Савин мрачно покачала головой, вспомнив, сколько стоило производство каждой из них. С таким темпом они будут заряжены как раз вовремя, чтобы салютовать победе короля Орса. Она видела неподалеку Лео. Он нетерпеливо таскал свою лошадь взад и вперед, окруженный волнующимся роем офицеров, посыльных и охваченных паникой прихлебателей. Ей отчаянно хотелось быть там, внизу, вместе с ним. Позиция бессильного наблюдателя нисколько ей не подходила, но она знала, что ее никто не станет слушать. Здесь никто никого не слушал. Лео ухватил проезжавшего мимо человека в темно-сиднем мундире и шаровских солдат, едва не стащив его с седла. Что там происходит черт возьми ваша светлость по всей видимости кто-то что-то сделал с мостом сделал что Когда первые отряды попытались перейти реку мост обрушился. В смысле никому не пришло в голову проверить Лео ухватил антаупа за плечо тыча пальцем в направлении садов. туай туда. мне наплевать будут они переправлять людей на плотах или строить новый грёбаный мост ступай туда и сделай так чтобы эти ублюдки начали шевелиться лучше держитесь подальше леди савин броут предусмотрительно шагнул впереди нее когда антауп со стиснутыми зубами прогрохотал мимо на своей лошади зури аккуратно взяла ее под локоть и мягко повела прочь подальше от топчущихся людей к свободному местечку на склоне холма может быть сказать гаруну чтобы он принес вам стул спросила она как я могу сидеть когда тут такое огрызнулась савин продолжая стоять охваченные бессильной яростью да не менее стиснув челюсти кулаки и мочевой пузырь Ишир с борезином и прочими продолжали превращать всю затею в полное дерьмо. она так беспокоилась об их верности что почти не уделила внимание вопросу их компетентности савин рванула пуговицу на воротнике и Ей никак не удавалось толком вздохнуть. «Спокойно», — шептала она. «Спокойно?» «Спокойно». Оглушительный треск заставил ее подпрыгнуть. Кто-то с отчаянным воплем кинулся в сторону от одной из повозок, с которой соскользнула пушка, ударилась об землю и покатилась вниз по склону, оставляя за собой полосу разрушений. За ней волочилась путаница веревок и ремней, разметав по дороге лагерный костер. откуда-то сзади на фоне всего этого безумия доносился клокочущий смех лорда стиблингга пора ваше пресвященство спросил главный инженер затаив в дыхании пайк взглянул вниз в направлении садов с таким спокойствием словно определял сварилось ли яйцо еще немного он наклонился к криик и вполголоса сказал прошлой ночью я послал нескольких человек к реке и чтобы они выдолбили замковые камни из сводов моста. Хорошо иметь при себе искусных каменщиков, не правда ли?» Вик не ответила. Ее отношение к инженерному делу явно никого не интересовало. «Теперь этот мост сможет выдержать вес лишь нескольких человек», продолжал Пайк. «Если по нему попытается пройти отряд солдат, они в скорости будут плавать в речке. Видите ли...» В годы моей бесславной юности я был квартирмейстером и могу сказать со всей уверенностью, что в армии все держится на мелочах. Б без замковых камней мост развалится, Б безз моста развалится весь их план нападения. Большинство ошибок происходит из-за невнимания к мелочам. Хор военных звуков на расстоянии казался странно искаженным, Он то звучал совсем близко, то отдалялся. Бормотание барабанов и попукивание рожков, голоса, временами звучащие настолько отчетливо, что Вик могла различить слова, а потом с переменой ветра вновь переходящие в бессмысленный гомон. Главный инженер с блестящим от пота лбом бросил на Вику моляющий взгляд. «Пора, ваше преосвященство!» Пайк задумчиво прищурился. Поднявшийся ветер срывал струйки дыма с медленно горящих запальных шнуров в руках нервничающих мальчишек, стоящих возле пушек. «Еще не совсем». «Сколько он будет ждать?» — прошептал Агарок, срывающимся от страха голосом. Вик молча покачала головой. С того места, где они стояли, была как раз видна верхушка часовой башни. Невероятно, как мало времени прошло с момента, когда войска Открытого Совета начали двигаться — Заросли деревьев на дальнем берегу уже кишели солдатами, окончательно растерявшими всякий боевой порядок, а сзади подпирали новые разбредающиеся колонны, добавляя свою массу к общему смятению. Ближний берег, однако оставался таким же мирным, каким был на рассвете. Пора, ваше преосвященство умолял инженер. Не то, чтобы ему очень хотелось приступать к действию, скорее он просто не мог вынести напряжение ожидания. Пайк помедлил, разглядывая царивший вокруг реки хаос со сцепленными за спиной руками. «Пора!» — сказал он. Инженер казался застегнутым врасплох, словно только сейчас осознал, о чем упрашивал последние полчаса. Он облизнул губы и нетвердо повернулся в северном направлении. «Пушки!» — прокричал он, подняв кулак. «Стрельба будет вестись по порядку, начиная справа и продолжаться вплоть до приказа к прекращению огня!» Инженеры в фартуках, коренастые заряжающие, управлявшиеся с ядрами и порохом, мальчишки с шомполами и губками в руках. Все принялись засовывать в уши комочки ветоши. Пайк был занят тем же. С огромной осторожностью и напряжением инженер первой пушки взял у мальчишки запальный шнур и опасливо поднес пламя к полке. Вся команда отвернулась и пригнулась, закрывая головы. Вик выжидательно сморщилась. Послышалось жалкое шипение. Разлетелось облачко искр. «И это все?» — спросил Агарок, поднимая голову. Пушка содрогнулась на козлах, и из ее зева вырвался клубок пламени. Грянул оглушительный взрыв, такой мучительно громкий, какого Вик не слышала никогда в жизни. Спустя мгновение выпалила следующая пушка. За ней следующая. Она съежилась, прижавшись к склону и закрывая уши руками, чувствуя, как гудит ее череп, как дрожат ладони, и сама земля под ногами вибрирует. Это было похоже на конец света. «Он хочет, чтобы вы оставались здесь!» прорычал прикормленный молодым львом северянин, белое что-то там. «Пока он не даст!» В этот момент раздался низкий, всепроникающий гул, и все обернулись в ту сторону. Стаи птиц с шумом и хлопаньем крыльев сорвались с деревьев. Гул повторился снова и снова, словно раскат грома, но совсем рядом, настолько громкий, что клевер сквозь подошвы своих сапог почувствовал, как сотрясается земля. Правда подошвы у него были малость поношены. Что это? рявкнул Стур, большими шагами подходя к опушке и устремляя взгляд в направлении пшеничных полей. Вдалеке, над большим утесом по другую сторону города поднимались облачка дыма, уплывая через долину. Огненные машины, я полагаю, негромко проговорил клевер. Некоторые из более пожилых ребят, судя по их виду, были так же не рады этому известию, как и он сам. Возможно, они тоже видели эти машины в деле при осрунге, и увиденное им не особо понравилось. Однако стур проспал орунг в животе своей матери, и сейчас при виде этих облачков дыма его глаза загорелись. Теперь их называют пушками, пробормотал он и повернулся. от готовьте людей а переспросил гринвой ты меня слышал стур с широкой улыбкой посмотрел поверх моря колышущиеся под ветром пшеницы в направлении пологово-зелеого гребня с флагами на вершине я хочу вон ту горку клевер скривился что стур собирался делать с какой-то горкой посреди срединных земель можно было только догадываться пасти на ней овец но большой волк ее хотел А значит так тому и быть белая вода глядел на них во все глаза словно они лишились рассудка скорее всего так оно и было причем уже несколько месяцев назад когда они все согласились считать с тура своим королем ты что не слышал молодой лев сказал я отлично тебя слышал паренек взгляд тура скользнул к нему нас меня уже довольно грёбаных хотела к молодого льва Прямо удивительно, что у него с зубов еще не капала ядовитая слюна. «Если он хочет меня остановить, пускай, мать его, приходит сюда и останавливает сам! Что, нет?» Так я и думал. Он повернулся и проревел в чащу. «К оружию, ребята! Давайте клич, ублюдки! Настало время драться!» И настал великий лязг щитов и грохот копий и шелест вынимаемых из ножен мечей. Великое рычание боевых проклятий и бормотание молитв к мертвым и выкрикивание приказов, разносящихся все дальше, по мере того, как призыв к оружию распространялся вдоль по цепочке. Великий звон и шорох, когда воины в кольчугах принялись проламываться сквозь кусты к границе леса. Стур, оттеснив рокого человека с дороги, первым прошагал в золотую пшеницу, на ходу доставая меч, и его позолоченные ублюдки толпой ринулись следом, отпихивая друг друга, чтобы показать, какие они кровожадные. Кянусь грёбаными мертвыми пробормотал белая вода, уставившись стуру вслед и дергаая себя за рыжую бороду с такой силой, что казалось еще немного, и он вывихнет себе челюсть. Взгляни на это с хорошей стороны. клевер сочувственно хлопнул его по плечу послеле сегодняшнего будь то так или иначе но тебе уже вряд ли придется снова иметь дело с этим идиотом он наддул щеки и вытащил свой меч А вот кое-кому из нас никуда не деться от этого безумия Э Нижний готов ребят будем атаковать! Внезапный гром пушек превратил в ставку Лео в скоище вставших на дыбы лошадей. Один из его телохранителей был сброшен на зем и унесен в тыл со сломанной рукой. Первый раненый за этот день, но наверняка не последний. Из-за садов прилетел камень и упал в грязь, подняв фонтан брызг. Другой ударился в ствол дерева и Лео вздрогнул, когда дождь щепок обрушился напрягнувшихся людей, оказавшихся теперь в еще более безвыходном положении. Мгновением позже по полям раскатился оглушительный грохот взрыва. Прокллятье прошипел Лео. если они будут ждать пока открытый совет переберется через реку, то могут прождать до темноты. Какого черта вырвалась у мустрада. Он смотрел куда-то влево. Лео проследил за его взглядом. Из леса выкатилась огромная волна северян и теперь они размеренным шагом преодолевали пространство спелой пшеницы, направляясь к низкому гребню. Карлы со своими круглыми щитами и сверкающими кольчугами. Яркое солнце сверкало на лезвиях их секир, мечей и копий. Лео уставился на них в молчаливом изумлении. У него не нашлось даже слов, чтобы выругаться. В плане ведь не было ничего сложного. Как получилось, что он так позорно развалился на части? Одно дело сумятица сражения, но Лео потерял контроль над своей армией еще до того, как она успела даже вступить в контакт с неприятелем – Он посмотрел на хаос учиненный открытым советом справа потом на хаос учиненный с туром слева потом на земляные укрепления впереди и набрал в грудь воздуха слушай мою команду его голос звучал неожиданно спокойно он всегда был на высоте когда оставался только один выход трубе к наступлению мустрет наклонился к нему они там хорошо окопались ваша светлость С сомнением сказал он, махнув рукой в направлении Стоффенбека. «Они нас ждут! Без атаки открытого совета с фланга...» Лео хлопнул старого лорда по плечу. «Нам придется просто взять этих ублюдков с бою!» Он повернулся в седле и заорал, обращаясь к окружавшим его людям. «Парни, поднимай знамена! Бей в барабаны! Время настало!» Лео увидел Савин, стоящую на склоне холма. Он улыбнулся и поднял руку, махнув ей на прощание, и развернул коня в сторону врага. Затрубили рожки, и с могучим топотом, сотрясшим потревоженную землю, армия Инглии двинулась к югу. Даже здесь, в тылу, шум теперь не прекращался ни на минуту. Скрежетали повозки, командиры выкрикивали приказы, гремели копыта, пушки изрыгали яростное пламя. Кто -то не переставая вопил тонко и пронзительно срываясь на визг где-то сзади далеко от сражения должно быть несчастный случай в обозе с левого фланга огромная масса северян брела через золотистую пшеницу оставляя за собой бурую и вытоптанную салому справа среди садов полыхали пожары черный дым поднимался над деревьями смешиваясь с белыми дымками пушек и накрывая поле сражения серой пеленой что происходит в прошептала Савин. «Я дрался при пяти осадах и в трех генеральных сражениях», сказал Броуд. «И пока что не видел еще ни одного, где бы я понимал, что происходит». В воздухе висел едкий запах, вонь гургского огня и металла, страха и дерьма. Кто-то догадался вырыть латрину почти рядом с лагерем, и пара покосившихся плетеных щитов не особенно скрывала вид человеческих испражнений, не говоря уже о зловонии. «Три клятые изменники!» — бушевал на вершине холма тот старый ублюдок со своей больной ногой. «Королевская гвардия порежет вас на кусочки!» Броуд взглянул в его сторону, сдвинув брови. «Какое милашкам!» «Лорд Стиблинг — владелец этой земли!» отозвалась савин сквозь сжатые зубы. Лео говорит, что мы явились сюда защищать его права, а не отбирать их. Я пришел не за этим. А зачем ты пришел? спросил Ззури. Тот же вопрос броут задавал себе сам раз за разом карабкаясь вверх по лестницам, когда люди глядели на него как на сумасшедшего. Он бросил искать причины еще в стирии. Он отдал Савин все, что был ей должен, и даже с лихвой, когда, рискуя жизнью, отправился на переговоры с судьей. Он никогда не обещал, что будет драться. Фактически, он обещал, что не будет, и тем не менее он здесь. «Гуннар», — сказала Савин, — «не мог бы ты кое-что для меня сделать?» «Могу попытаться». «Разыщи моего мужа». а поглядела в южном направлении, туда, где в скорости завяжется самая жаркая схватка. Ее ладони скользнули вдоль живота. Она выглядела неожиданно, непривычно беззащитной посреди всего, что творилось вокруг. Постарйся сделать так, чтобы я понял. Пы пытаться сделать так, чтобы человека не убили в сражении было по определению бесплодной затеи, но едва ли первой, которую он на себя брал. «Только сперва надо закончить еще одно дело. Ты не приглядишь за ними, пока я не вернусь». Броуд отцепил от ушей дужки своих стекляшек, аккуратно сложил и вручил Зури. Она всегда казалась ему женщиной, которой можно доверить деликатную вещь. Он зашагал вверх по ставшему размытым склону холма в направлении темного пятна башни, аккуратно заворачивая рукава. «Привычные действия всегда помогают». Старый лорд прищурился, когда тень броуда загородила ему солнце. Наш тиблингов так легко не запугаешь. Ты чёов! <CDU1> Он взвизгнул, когда броут ухватил его за ухо и стащил с кресла. Подпрыгивая и оскальзываясь на траве, почтенный старик был вынужден спуститься с холма, вскриикивая каждый раз, когда вес приходился на больную ногу. броут провел его к плетным счетам, отбросив один из них в сторону ногой. В кои-то веке он был рад, что плохо видит, так что ему не приходится смотреть на переполненную латрину во всей ее красе. Запах впрочем определенно чувствовался. Для стиблингга переживания явно было совершенно новым он отпрянул закрыв лицо рукой что ты броут пихнул его вперед. На пару мгновений тот полностью скрылся под поверхностью, Но потом всплыл. Его бархатная шапочка осталась где-то внизу, седые волосы налипли на лицо, перемазанное дерьмом тех людей, над которыми он еще минуту назад смеялся. Ах ты ублюд! взвыл он, подавляя рвотные позывы и пытаясь выбраться на твердую землю. Но бброут уже ушел. он шел к С стоффенбеку, превратившемуся в смутный призрак за пеленой пыли, поднятый марширрующими людьми. «А что нам делать?» — услышал он сзади оклик Баннермана. «Что хотите», — отозвался Броуд, не сбавляя шаг. Он говорил себе, что делает это из верности, что хороший человек должен сражаться. Все то же самое, что говорил себе, когда отправлялся в Сирию. Но теперь он знал, что сражение — не место для хороших людей. Он сделал глубокий вдох через нос и выдохнул через нос же с фырканьем, словно бык. Когда он плакал у порога своего дома, вернувшись в любящее объятие своей семьи, он думал, что покончил с кровопролитиями, что больше ничто и никогда не заманит его снова на поле боя. Но похоже, что судья знала его лучше, чем он сам. Драка была для него как голод. «Ты можешь обожраться до тошноты сегодня, но это не значит, что на завтра ты откажешься от обеда. Наоборот, это только прибавит тебе аппетита. И вот он здесь». смотр на все свои пустые обещания, снова за столом, с зажатой в руке ложкой, требуя чтобы его поскорее обслужили. Он вытащил из-за пояса своей боевой молот и крепко сжал рукой стальную рукоять. Она легла в ладонь словно ключ в замок. Броут оскалился и зашагал быстрее.